Гостилицы. Жизнь Екатерины в царском селе протекала вполне спокойно. Если говорить честно, она вовсе не была в претензии на государю за эту ссылку. Во-первых, её избавили от обязательной скуки, что может быть более унылым, чем каждодневный ритуал в зимнем дворце. Её поднимали рано, умывали, причёсывали, потом долго и придирчиво одевали в жёсткое платье. К 11:00 утра Она выходила к своим фрейлинам. Очень хотелось читать, но вместо этого приходилось вести пустые, никчёмные разговоры. О, если бы она могла сама выбирать себе приближённых, вместо этих дежурных кавалеров, напыщенных, ломаных, недалёких. А фрейлины все дурочки, у них только омуры и наряды на уме. Зимой в моде были шубки без рукавов, шельмовки, узкие башмаки, стерлятки, а на шее, чтоб цветы, банты и кружева. релины побелелись, румянились, сурмили брови, часами могли обсуждать, куда наклеить мушку у правого глаза, что значит люблю, да не вижу, или под носом разлука неминуема. Вечером обязательные карты. Я где взять денег? И великий князь, и Чеглакова любят только выигрывать. В царском не надо идти к государю на поклон в галерею и часами среди прочих ждать её выхода. Заранее знаю, что Елизавета не выходит никогда. В царском Чеглакова забыла вдруг о своих обязанностях Цербера, предоставив их Екатерине самой себе. А лучшей собеседницей, чем Екатерина из Цэрпста, она же Фике, великая книги не знала. Несколько выпало из череды упорядоченных дней неожиданное появление Луиджи. Может, зря она не вжила у него драгоценный убор. Серги, пожалуй, мелковаты, но Ожерелье чудо как изыскано. Однако подобный подарок можно принять только из рук самой государыни, зачем Екатерине лишнее нарекание. Но какое безумие и безрассудство было взять с собой истеричную девицу в мужском костюме. Луиджи, конечно, простак, но после ареста русского князя Екатерине очень хотелось вспомнить его имя, но сколько она ни рылась в памяти, он по-прежнему оставался студентом из Геттингенна. Девица всё оживила, и имя вспомнилось само собой Никита Оленев. Такой любезный, восторженный, покорный. Все эти воспоминания волновали. Девица, конечно, любовница. Жоны друзей так не хлопочут за арестованных. Любовница и ревнует. Ну и пусть её. Взгляд, которым она успела обменяться с Оленевым, сказал ей всё. Словно не было 5 лет, он продолжает любить её. Арест это плохо. Но это тоже волнует. На постоялом дворе в снегах он сам сказал, что будет её рыцарем. Какое забытое слово рыцарь. Дон Кихот был рыцарем. А здесь судьба вдруг посылает двух рыцарей разом: один на словах, романтический, другой сокромоза, подлинный. Зачем он не стал спорить? Зачем не стал доказывать, что он не сокромоза? Это ясно, чтобы не устраивать скандала. Екатерина была уверена, что недоразумение разъяснится в ту же ночь. А девица вопит: "Спасите, значит, он в крепости". Но бог свидетель, она ничем не может помочь князю, она сама в опасности. Может быть, дурно так говорить, может быть, это эгоизм, но как не быть эгоисткой, если ты супруга наследника? Неужели подлинный Сокромоза тоже арестован? Карточный рыцари, карточный короли. Но сама она не из колоды карт, она живая. Он красив, князь Никита. Несокромозен красив, но сокромозен опасен, а Оленев наивен. Будь её воля, она бы устроила турнир на зелёном поле. Садники в доспехах, лошади в кольчугах, пики на перевес, и у каждого рыцаря на металлическом локте шарф её цвета розовый. Но судьба наградила её другим рыцарем. Глакова подсмотрела, как он играл в её спальне с солдатиками, учнела скандал, отобрала игрушки. Теперь он является к жене за другой надобой. Особо готовый ко сну, в длинной с множеством складок полотняной рубашке, он с ходу сбрасывает туфли и прыгает под одеяло. Скорей, скорее, раздевайтесь, торопит он жену. Будем разговаривать. Разговаривать перед сном значило вспоминать Голштинию. Ни одно место на земле не любил Пётр так преданно и нежно, чтобы не утверждала тётка Эльза, это его родина, а вовсе не Россия. Но голштиния Петра была не настоящей, придуманной. Каждый вечер Пётр вспоминал новые подробности, словно кисточкой разрисовывал маленькое кукольное государство. Там у всех кос, золочёные рога, говорил Пётр. Это красиво. Но этого не может быть. резво возражала Екатерина. Как же не может быть, если я сам видел, кричал Пётр. В Олгштинии всё очень чистое. Там моют мылом мостовые, там всюду газоны, днём видны звёзды, а у кос золотые рога. Вначале Екатерина искала объяснение его выдумкам. Может быть, он в детстве видел на площади балаган, и учёная коза с рогами, обмотанными золотой фольгой, прыгала через обрыч. Новоспоминания становились всё нелепее, и она поняла, великий князь выдумывает, а можно сказать, сочиняет. Его не в царины доготовить, а в лице идеи или сказочники. Но странно, в 20 с лишним лет так искренне верить своим выдумкам. Может, он сумашедший? Утомившись от воспоминаний, Пётр Фёдорович засыпал. Если лакеи не уносили его сонного, это была мука, а не ночь. Свернувшись калачиком, он занимал всю кровать, скрипел зубами, ото вдруг распрямлялся, попrogой больно бил желуну локтем в бок. Лицо во сне у него было совсем детским, но большие морщинистые веки придавали ему неожиданно старческий вид. И вдруг всё разом изменилось. Курьеры, депеш от государи ней карета с зеркальными точёными стёклами, резным орнаментом на дверцах, на наличниках и колёсах словом царская. Они едут в гостилицы на празднество в честь отъезда в Вену этого скучного барона Брейтлаха. Чеглакова совсем потеряла голову от беспокойства, тоже втиснулась в карету, не боясь растрясти беременное чрево. Вид на необходимость лично предстать перед государ ней с отчётом погнал её на праздник. Екатерина была уверена, что по приезде в гостилицы её с великим князем Сразу отведут к государю для примирительного разговора. Но не тут-то было. Не успела она отдохнуть от длинной дороги, как её с фрейлинами повели к маленькому павильону одеваться. Оказывается, казамуслой императрицы всем дамам надлежало провожать австрийского посла наряженными пастушками. И без того тонкую талию Екатерины затянули так, что не вздохнёшь, надели короткую розовую юбку и казакин. Широкополая подбитая тавтой шляпа была безобразна, ещё хуже был чёрный парик. Екатерина хотела топнуть ногой и запретить уродствовать себя. Но поступила умнее прочих, она рассмеялась. Когда видишь много одинаковых мужчин, это называется полк армии, а как назвать группку розово-белых пастушек, которые все одинаково уродливы, а разнятся только ростом и объёмом? Полк пастушек. Ну не смешно ли? А лучше сказать стадо пастушек. Столы были накрыты в саду, под липой разместился итальянский оркестр, всё было готово для начала праздника. Гостишки проследовали перед императрицей, послом и хозяином дома церемонным строем. Великой княгине было представлено особо. Начались танцы. Екатерина искренне радовалась обществу, музыке и не застревала внимание на неожиданном разговоре. а вернее шёпоте, тревожно прозвучавшем у её уха. Умоляю ваше высочество, не оглядывайтесь. Мне необходимо поговорить с вами. Екатерина скосила глаза. Егужинская любимица императрицы. Пожалуй, она была единственной, кого не испортили ни чёрный парик, ни постыжечный наряд, но если уповаешь на доверительную встречу, следовал бы иметь более почттительный вид. Дело очень серьёзное, продолжала Анастасия. Назначьте место и время встречи. Не сегодня, завтра в парке. И помните, я ранняя птичка. Екатерина подошла к столу, оглянулась. И Гужинской по длинне уже не было. О чём она хотела говорить? Если государь не дала ей поручения, то что в нём может быть тайного? Через минуту она уже забыла о тревожном шёпоте статс-дамы. За столом по левую руку сидел Пристарелый вельможный граф Бутурлин он так и сыпал комплиментами. Напротив сидел австрийский посол. Может быть, в восторге его перед великой княгиней был и наигранным, неважно. Горячий мужской взгляд всегда возбуждает, кровь по жилам бежит быстрее, и хочется танцевать, смеяться, безумствовать. Екатерина поискала глазами Листока. Сам лейб-хирург её сейчас мало интересовал, но если опала кончилась, Рядом с Листоком мог сидеть красавец Сокромоза. Но ни Листока, ни Мальтийского рыцаря за столом не было. Каждый из гостей занимался едой, вином, разговорами, и только рысьи взгляд канцлера Бестожева следовал, казалось, за каждым движением её руки. Но на Бестожева сегодня можно не смотреть, его надменно не замечать, раздавить презрением. Стол был роскошен. Чего тут только не было? Каждое экзотическое блюдо громко объявлялось: ковяжье глаза в соусе под названием "Поутру проснувшись", плостелячьи по-татарски, баранья нога столистовая, ковяжье небо с трефилями, гусь в обуви, крем жирный и девичий. Когда пили за здоровье государыни, пушки полили как на войне. Валторнисты надрывали лёгкие, выводя томные мелодии. Потом перед гостями водили хороводы бабы и девки в порчёвых сарафанах и высоких кокошниках. Кончили праздник катальной горкой. Но не все отважились придаться этому модному и островолнующему развлечению. Ведь страшно-то как, помилуйте. Когда тележка летит вниз по деревянному настилу, сердце обрывается куда-то в пятки. Скатились все опять вверх. Сердце уже в горле, а душа воспарила. Горки построены по строгому математическому расчёту. Золочённые колёса узорных санок катятся по специальным прорезям в настиле, тело ремнями пристёгнуто к спинке. Лети вниз и молись, чтобы расчёты оказались верными, ремни крепкими, да чтоб не потерять лицо, а то вылезешь потом из тележки с дрожащими от страха ногами и в мокрых, простите, портах. К слову, было очень весело, небо отливало опалом, лучик кинулгу золотом, а ёлки, липы и белые зонтики трав пахли мятой. Великая княгиня сама попросила, чтобы для ночёвки молодому двору предоставили домик при катальной горке. Он стоял на холме, построен был недавно, а потому чист светел, доски, казалось, ещё источали сосновый дух. Граф Розумовский с удовольствием пошёл на встречу пожеланиям великой княгини. Принесли пуховики, одеяла, свечи. Екатерина, великий князь и статс-дама Круза разместились наверху в крохотных украшенных китайскими вазами покойцах, прочая свита ночевала внизу. Служители, обслуживающие катальную горку, их было что-то около 15 человек, отправились по такому случаю спать в подвал. Несмотря на усталость, Екатерина уснула не сразу. Надо было привыкнуть к новому положению свободы. Вернее, не к новому, а к возвращённому старому. А уж если быть совсем точной, она никогда не была истинно свободной в России. Тысячи глаз за ней следят. Но сейчас она не даст промаху, будет вести себя так, чтобы ни к чему нельзя было придраться. Государьня за обедом несколько раз весьма благосклонно посмотрел на неё и два раза, нет, три улыбнулась. Крошина, какое счастье. С этими мыслями она застнула